Глава двадцать шестая «О тебе! Ты была горда, и важный свой поклон тем не дарила никогда, кто в бедности рождён. Вчера же, встретившись со мной, ты чуть кивнула головой, но мне на чёрта нужен твой презрительный поклон». Роберт Бёрнс С Максом Линдорским мы вместе учились в девятом-одиннадцатом классах. Он перевёлся к нам из элитной школы по непонятной причине. Поговаривали, что его богатые родители-бизнесмены разорились, и по этой причине вынуждены были сменить шикарную двухэтажную квартиру на двухкомнатную в старом жилом фонде. Ну и, соответственно, найти новую школу поприще своей кровиночки, так как не могли больше оплачивать прежнюю. Так это или нет, никто доподлинно не знал. Но Макс носил исключительно брендовые шмотки, довольно дорогие, ходил задрав нос и задирал всех пацанов в округе. Пару раз ему устраивали тёмную. Он неизменно выходил из боёв победителем. И пока его обидчики отдыхали на больничных койках со сломанными руками, ногами и рёбрами, Макс отделывался разбитой губой, расквашенным носом или фингалами под глазами. Вызванные в школу родители обоих сторон Приходили к примирению через кошелёк отца Макса. В него были безответно влюблены девчонки из всех трёх параллельных классов и многие из тех, кто помладше. Он никогда не выделял ни одну, но при этом милостиво позволял строить себе глазки. Отношения у нас с ним были как у собаки с кошкой. Я терпеть его не могла из-за его заносчивости и самовлюблённости. он бесился, потому что я не поддаюсь его чарам. После школы наши пути, слава всем богам, разошлись, и больше мы ни разу не встречались там, на земле. И вот теперь передо мной на диване сидел высокий, красивый шатен с вьющимися волосами и карими глазами. Макс Сволоч. Я обязательно урою тебя при первой же возможности. Ваше высочество, Макс между тем заметил меня, остановившуюся в дверях. Принял это на счёт своей неотразимой внешности и самодовольно улыбнулся, даже не потрудившись поднять зад с дивана. Рад вас видеть. Я ваш новый преподаватель магии. И я уверен, что вместе мы проведём не один незабываемый час. В конце своей тирады он едва лениво мурлыкал, как сытый наглый кошак. Сейчас я вызову Наруса и сообщу ему, что учитель, которого мне подобрали, «Нанес мне смертельное оскорбление», — я говорила холодно и жестоко, и с удовольствием наблюдала, как краска покидает лицо Макса. «Да, забыла сказать. Я правнучка Наруса. Вдруг вы не знали? Мне продолжать, Максимилиан Линдорский?» А вот теперь к ужасу, появившемуся в глазах Макса, прибавилось еще и недоумение. «Все правильно, Макс, все верно. Полным именем тебя из всего класса всегда звала только я». Нет, может, в дальнейшей твоей жизни появился кто-то другой, но я очень сильно в этом сомневаюсь, так как ты никогда не любил эту форму своего имени. Ваше высочество. Макс всё же поднялся со своего места и склонился в надлежащем поклоне, так низко, как должен был сделать это раньше. Прошу простить моё поведение. Уверяю вас, я ни в коем разу не пытался обидеть вас или вашего досточтимого предка. не пытался. Угу. Mm -hmm. Всего лишь намекнул на возможность наставить рога Ричерду. Вот тот обрадовался бы. Взгляд Макса между тем лихорадочно шарил по моему лицу. Что он там пытался обнаружить, боги его знают, но я не тихая Ирисия, чтобы терпеть хамство всяких сволочей. И ещё вопрос, почему не сработал амулет? Не смог считать оскорбления. Я искривила губы в хмылке. Если вы преподаёте так же отвратно, как лжёте, То долго во дворце вы точно не задержитесь. Макс вспыхнул. Ему явно было неприятно слышать подобное о себе, да ещё и от незнакомой женщины, но в глазах всё же таился страх. Неотразимый красавец не до конца понял, с кем имеет дело и предпочитал лишний раз не нарываться. Ваше высочество в любой момент может убедиться в моих преподавательских качествах, заверил меня между тем Макс. Я хотела ответить очередную гадость, Но дверь открылась. На пороге оказались свёкор и муж. То ли пришли проверять, как идёт занятие, то ли не верили в моё хорошее поведение. И правильно делали, кстати. "Доброе утро", произнёс Артур, окидывая нас с Максом внимательным взглядом. "Ирисия, у вас всё в порядке?" "Пока не знаю", честно ответила я. "Этот посланник богов явно не тот, кто мне нужен". "Ваше высочество?" возмутился Макс. "Что здесь уже произошло?" — сдвинул брови к переносице Ричард. «Старый знакомый всего лишь. Тот, с кем я не хотела бы больше общаться», — пояснила я. «Из того мира?» «Да, с земли». «Ирка!» — пораженно выдохнул Макс. «Но как?» «Вот! Дошло! С сотой попытки, наверное. Тугодум он все же». «Не Ирка, а ее высочество, принцесса Ирисия», — отрезала я. «За остальным к Нарусу. Он тебе все подробно объяснит». То есть, заниматься вы не пытались, сделал правильный вывод Артур. Ирисия, у нас при дворе нет преподавателя, который смог бы выдержать вашу божественную силу. И между строк: не выделывайся, дай ему шанс. Пусть он покажет, на что способен.